Глава 10. Сны миссис Флинтуинч запутываются. Сумрачные приемные министерства количностей, где Кленом проводил значительную часть своего времени в обществе других таких же преступников, приговоренных к колесованию на этом колесе, давали ему в течение трех или четырех следующих дней достаточно досуга, чтобы обдумать свою последнюю встречу с Татикором и мисс Уэдд.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 Оно всегда рисовалось его воображением мрачным, зловещим и унылым, мало того, набрасывавшим мрачную тень на всю окрестность. Когда в этот пасмурный вечер он шел по темным улицам, они казались ему хранилищами зловещих тайн Тайны торговых контор с их книгами и документами в несгораемых сундуках и шкафах.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 Раздумывая об этой странной встрече и странном исчезновении, он прошел в калитку и, взглянув по привычке на слабо освещенные окна в комнате матери, заметил фигуру человека, который только что исчез. Незнакомец стоял, прислонившись к железной решетке двора и глядел на те же окна, посмеиваясь себе под нос.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 «Не вы же так стучали? О, Господи, помилуй, опять он!» — воскликнула она, увидев другого гостя. «Именно опять он, милейшая миссис Флинтинг, крикнул незнакомец. «Отворите дверь, дайте мне обнять моего милейшего дружка Иеремию! Отворите дверь, дайте мне прижать к сердцу моего Флинтвинча!» «Его нет дома!» — сказала Эфри. «Разыщите его!» — воскликнул незнакомец. «Разыщите моего Флинтвинча. Скажите ему, что его старый друг Бландуа вернулся в Англию. Скажите ему, что пришел его любимчик, его огурчик. Отворите дверь, прекрасная миссис Флинтвинч, и пропустите меня наверх засвидетельствовать мое почтение, почтение Бландуа, ее милости. Жива ли она? Здорова ли она? Отворяйте же!» Удивление Артура возросло, когда миссис Флинтвинч, глядя на него широко раскрытыми глазами, точно советуя ему не связываться с этим господином, сняла цепочку и открыла дверь. Незнакомец вошел без всяких церемоний, не дожидаясь Артура. — Торопитесь, шевелитесь, подайте мне Флинтвинча! Доложите обо мне, миляди! — кричал он, топая ногой о каменный пол. — Скажите, пожалуйста, Эфри. — сказал Кленом громко и строго, окидывая его негодующим взором. — Кто этот господин? — Скажите, пожалуйста, Эфри, — повторил незнакомец. — Кто? Ха-ха-ха! Кто этот господин? В эту минуту весьма кстати раздался голос миссис Кленом. — Эфри, видите обоих? Артур, поди ко мне. — Артур! воскликнул незнакомец, взмахнув шляпой и расшаркиваясь преувеличенной любезностью. «Сын я милости! Рад служить сыну я милости!» Артур поглядел на него ничуть не любезнее, чем прежде, и, повернувшись к нему спиной, пошел наверх. Посетитель последовал за ним. Миссис Эфри выбежала из дома, заперла дверь на ключ снаружи и пустилась за своим повелителем.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 «Окажите мне честь. Познакомьте меня с вашим сыном. Мне кажется, сударыня, ваш сын в претензии на меня. Он не особенно любезен со мной». «Сар», — быстро сказал Артур, — «кто бы вы ни были и зачем бы не явились сюда, но будь я хозяином этого дома, я бы, не теряя ни минуты, вышвырнул вас вон». «Но ты не хозяин», — сказала миссис Кленом, не глядя на него. «К несчастью для твоего дикого порыва, ты здесь не хозяин, Артур».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 «Но этот джентльмен объяснит цель своего посещения мне и Флинтуинчу, и я не сомневаюсь, что она окажется в связи с обычными делами нашего дома, заниматься которыми наши обязанности, наше удовольствие. У него не может быть другой цели, кроме деловой». «Это мы увидим, садарня, сказал деловой человек. «Увидим», — подтвердила она. «Этот джентльмен знаком с Флинтовинчем».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 сказала миссис Кленом. «Этот джентльмен является сюда в качестве знакомого, и очень жаль, что ты так безрассудно считаешь себя оскорбленным. Весьма сожалею об этом. Заявляю о своем сожалении этому джентльмену. Ты, я знаю, не скажешь этого. Итак, я заявляю от имени своего и Флинтуинча, потому что дело этого джентльмена относится только к нам обоим». В эту минуту в наружной двери щелкнул ключ, и слышно было, как она отворилась. Вскоре затем явился мистер Флинтуинч, при появлении которого посетитель с хохотом вскочил и стиснул его в своих объятиях. «Как дела, мой любезный друг?» — воскликнул он. «Как делишки, Флинтуинчик? Просветают? Тем лучше, тем лучше! Да какой у вас чудесный вид! Помолодел, похорошел!» «Совсем бутончик! Ах, шелунишка! Молодец, молодец!» Осыпая мистера Флинтуинча этими комплиментами, он тряс его за плечи до того, что судорожные движения этого джентльмена стали походить на подергивание волчка, готового остановиться. «Я предчувствовал в последнее время, что мы сойдемся еще ближе, еще короче. А вы, Флинтуинч, явилось, наконец, у вас это предчувствие?» «Нет, сэр». — возразил мистер Флинтович. — Ни малейшего. Не лучше ли, однако, вам сесть? Вы, верно, угощались сегодня портвейном, сэр? — Ах, шутник, ах, поросеночек! — воскликнул гость. «Ха -ха -ха -ха — Ха-ха-ха-ха! И, отбросив мистера Флинтовича в виде заключительной любезности, он уселся по-прежнему. Изумление, подозрение, негодование и стыд сковали язык Артуру. Мистер Флинтуинч, отлетевший шага на два или на три, оправился и вернулся на прежнее место, ничуть не утратив своего холоднокровия, только дышал тяжело и пристально смотрел на Кленома. В остальном его деревянная фигура ничуть не изменилась, только узел галстука, проходившийся обыкновенно под ухом, теперь оказался на затылке, напоминая косичку парика и придавая мистеру Флинтуинчу почти придворный вид. Как миссис Кляном не сводила глаз с Бландуа, на которого они действовали, как действует пристальный человеческий взгляд на собаку, так и Иеремия не сводил глаз с Артура. Казалось, они молча разделили между собой наблюдение. В течение последовавшей паузы Иеремия скреб себе подбородок, впиваясь глазами в Артура, как будто хотел вывинтить из него все его мысли. Подождав немного, посетитель, которого, по-видимому, раздражало молчание, встал и нетерпеливо повернулся спиной к священному огню, столько лет плавшему в этой комнате. Тогда миссис Кленом сказала, впервые пошевелив рукой и сделав легкий прощальный жест. «Пожалуйста, оставь нас, Артур, нам нужно переговорить о деле». «Матушка, я повинуюсь вам очень неохотно».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 Следуя за направлением ее глаз, он взглянул на Бландуа, который презрительно щелкнул пальцами. — Я оставляю вашего делового знакомого в комнате моей матери, Флинтвинч, — сказал Кленом, — с большим удивлением и неохотой. Знакомый, о котором шла речь, снова щелкнул пальцами. — Покойной ночи, матушка. — Покойной ночи.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 Гость на прощание снова щелкнул пальцами и улыбнулся зловещей, отвратительной улыбкой. Причем нос его опустился над усами, а усы поднялись под носом. «Ради бога, Эфри!» — шепотом спросил Артур, когда она отворила ему дверь в темной передней, и он ощупью выбрался наружу по отблеску ночного неба. «Что тут у вас творится?» У нее самой был довольно зловещий вид, когда она стояла в темноте, закинув на голову передник и говорила из-под него тихим глухим голосом. «Не спрашивайте меня ни о чем, Артур. Я все время как во сне. Уходите!» Он ушел, и она затворила за ним дверь. Он посмотрел на окна в комнате матери, и тусклый свет, пробивавшийся сквозь желтые шторы, казалось, повторял ответ Эфри. «Не спрашивайте меня ни о чем».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 В миллион раз лучше тех, к которым я привыкла. Но я смотрю на нее скорее глазами миссис Гоуэн, чем моими. Нетрудно догадаться, что она воспитана в достатке, любящей семьей, если бы даже она не вспоминала о ней с такой любовью. Итак, квартира у них довольно неуютная, с темной лестницей и почти вся состоит из большой унылой комнаты, в которой рисует мистер Гоуэн.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 Пожалуйста, не тревожьте слишком, но я должна сознаться, что она была не такая веселая, радостная, счастливая, юная, какой бы мне хотелось ее видеть. Так как мистер Гоуин пишет портрет папы, я не вполне уверена, что догадалась бы, чей это портрет, если бы не знала, наверное, то я имею возможность видеться с ней чаще, чем могла бы без этого случая. Она очень часто бывает одна, очень часто. «Рассказать ли вам о моем втором посещении?» Я зашла к ней около четырех или пяти часов пополудни. Она обедала одна, и этот обед был принесен откуда-то на жаровне с горящими угольями, и у ней не было другого общества, кроме старика, принесшего обед. Он рассказал ей длинную историю о разбойниках, задержанных статуи какого-то святого, чтобы позабавить ее, потому что, как он сказал мне, когда я уходила, У него тоже есть дочь, хоть и не такая красавица. Я должна теперь сказать несколько слов о мистере Гоуэне. Конечно, он восхищается ее красотой. Конечно, он гордится ею, потому что все от нее в восторге. Конечно, он любит ее. Я не сомневаюсь в этом. Но по-своему. Вы знаете его. Если вам он кажется таким же беззаботным и непостоянным, как мне, то значит, я не ошибаюсь».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 «Я точно вижу ваше лицо и слышу ваш голос, каким вы говорили со мной на Айронбридже». Мистер Гоуэн часто бывает в так называемом лучшем обществе, хотя, по-видимому, недолюбливает его и не находит в нем ничего хорошего. И она по временам сопровождает его, хотя в последнее время очень редко. Я заметила, что ее знакомые отзываются о ней как-то странно,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 Вы знаете, что это так. Вы все знаете лучше меня. Но я не могу не сказать вам, какое это золотое сердце и как она заслуживает вашего участия. Я еще не назвала ее в этом письме, но мы так подружились, что когда остаемся с глазу на глаз, я часто называю ее по имени. А она меня, то есть не моим христианским именем, а тем, которые вы мне дали. Когда она в первый раз назвала меня Эмми, Я рассказала ей вкратце свою историю и о том, что вы всегда звали меня Крошкой Дорит. Я сказала, что это имя для меня дороже всякого другого, и с тех пор она тоже зовет меня Крошкой Дорит. Может быть, вы еще не получили письма от ее отца или матери и не знаете, что у нее родился сын. Родился два дня тому назад, спустя неделю после их приезда. Они были ужасно рады. Как бы то ни было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 Сначала мне показалось, что я слишком много беру на себя, пытаясь все понять и объяснить, и я была решила не посылать письма, но, подумав, успокоилась в надежде на вашу снисходительность. Ведь вы поймете, что я наблюдала и замечала все это ради вас, так как знаю, что вы принимаете в ней участие. Поверьте, что я говорю искренно. Теперь я покончила с предметом настоящего письма, и мне остается сказать лишь немногое». «Мы все здоровы, и Фанни расцветает с каждым днем. Вы не можете себе представить, как она ласкова и как возится со мной. У нее есть поклонник, который следует за ней от самой Швейцарии и недавно сообщил мне, что намерен следовать за ней повсюду». Я очень смутилась, выслушивая его признание, но пришлось выслушать.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 «Конечно, крошка Дорит расскажет мне о своих путешествиях, и пора ей это сделать. Я сама думаю, что пора, но не знаю, о чем рассказывать. После Венеции мы посетили много удивительных городов, между прочим, Геную и Флоренцию, и видели столько удивительных вещей, что у меня голова идет кругом. Но ведь вы можете рассказать мне о них гораздо больше, чем я?»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 Сколько раз это место выглядело так же красиво и отрадно, как сегодня? Эта мысль взволновала меня. Сердце мое переполнилось, и слезы брызнули из глаз, хотя я всеми силами старалась удержать их. И то же чувство появляется у меня часто, очень часто. Знаете, со времен перемены в нашей судьбе я часто вижу сны и всегда оказываюсь во сне маленькой девочкой.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 и будто бы меня ужасно мучила мысль, что скажут гости, увидев меня в таком странном костюме. И как рассердятся отец Фани и Эдуард за то, что я выдаю то, что им хочется скрыть. Но при всем том я оставалась с маленькой девочкой и продолжала сидеть за столом и с беспокойством высчитывать, во что обойдется этот обед и как мы сведем концы с концами.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 Давно и горько тоскую, так что порой дохожу до слез, когда никто меня не видит. Я почти не в силах выносить разлуку с нею. Мне становится легче, когда мы приближаемся к ней хотя бы на несколько миль. Так милы и дороги мне места, где я жила в бедности и пользовалась вашей добротой. О, как дороги! Как дороги!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 Так вот ваш идеал, вот его признаки. Это голова, эти глаза, это речь, это тон, эти манеры. Вы рычаги Министерства Околичности и Владыки Мира. Не будь вас мир остался бы без правителей.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 всюду сопутствовавшие мистеру Мердлю и всегда замалчивавшиеся в силу тайного соглашения. В отсутствие миссис Мердль, мистер Мердль по-прежнему держал открытый дом для беспрерывного потока гостей. Некоторые из них любезно завладели его домом. Три, четыре знатные и остроумные дамы говорили друг другу. «Обедаем в четверг у нашего милого Мердля. Кого бы нам пригласить?»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 Если ему не доставало бюста, восседающего за столом, то лишь потому, что он видел в нем частицу собственного величия, который временно лишился в силу непреодолимого стечения обстоятельств, так что точно ему не доставало бы какой-нибудь вазы или изящного ледника для вина. Мистер Мердоль давал обед для полипов. На обеде должен был присутствовать лорд Децимус, мистер Тит Полип,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 Миссис Мердель объясняла супругу, что дело Эдмунда не терпит отсрочки и что нельзя даже учесть всех благих последствий, которые проистекут от того, что он именно теперь получит теплое местечко. В грамматике миссис Мердель, когда она заводила речь об этом важном предмете, глаголы имели только одно наклонение – повелительное и одно время – настоящее. Миссис Мердл так настойчиво заставляла мистера Мердли спрягать свои глаголы, что его застоявшаяся кровь и длинные обшлага заволновались не на шутку. В этом взволнованном состоянии мистер Мердл, трусливо блуждая глазами по сапогам главного дворецкого и не решаясь поднять их к зеркалу души этого страшного существа, сообщил ему о своем намерении дать особенный обед.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 Если бы этот угнетатель появился в комнате в подобную минуту, он тотчас уцепился бы за собственные руки и принялся бы расхаживать взад и вперед перед камином или бродить, крадучись среди роскошной мебели. Только легкие тени, выползавшие из темных углов, когда огонь вспыхивал, и скрывавшиеся, когда он погасал, могли видеть это у камина. Но и...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 удивительный банк инициатором учредителем и директором которого являлся мистер Мердель был последним из бесчисленных мердлевских чудес но мистер Мердель был до того скромен среди всех своих ослепительных подвигов что казался скорее владельцем дома на который наложен арест за долги чем финансовым колоссом, возвышающимся у собственного очага, в то время как маленькие кораблики стекаются к нему на обед. Ну вот корабли вступают в Гавань. Обязательный юный Полип явился первым, но на лестнице его обогнала адвокатура. Адвокатура по обыкновению вооруженной своим неизменным ларнетом. Выразила восторг при виде обязательного юного полипа и заметила, что нам, по всей вероятности, предстоит заседать в суде, как выражаемся мы, юристы, и разбирать специальный вопрос. «В самом деле?» — спросил бойкий юный полип, которого звали Фердинандом. «Как это так?» «Палмите», — улыбнулась адвокатура. «Если вы не знаете, могу ли я знать?»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 но Фердинанд Полип только лукаво взглянул на адвокатуру и не дал никакого ответа. «Именно, именно!» продолжала адвокатура, кивая головой, так как ее нелегко было выбить из седла. «Вот потому-то я и сказал, что нам предстоит экстренное заседание Инбанко, подразумевая под этим торжественное и важное собрание, когда, как говорит капитан Мэкхид, «Судьи собрались!» Ужасное зрелище. Мы юристы, как видите, настолько либеральные, что цитируем капитана, хотя капитан весьма суров с нами. Впрочем, прибавила адвокатуры шутливо